Посевы состояли из хлебных злаков, сахарного тростника, плантаций кофе и какао. К вечеру мы достигли хлебопашцев. Дома были построены из необожжённого кирпича, посредине села был сооружён алтарь, с возложенными на него плодами и цветами. Большинство жителей только что вернулись с работы, о чём свидетельствовали следы земли на их обуви и платье. Но и у них я опять увидел то же выражение без участия ко всему. Женщины, очень красивые, по мнению индейцев, тоже имели безразличное выражение лица. При виде сеньора только немногие выражали любопытство, но через несколько секунд оно исчезало бесследно. Здесь почти не было детей, поражало еще общее сходство между всеми этими людьми. Все женщины походили одна на другую, как две капли воды. Впрочем, удивительного, строго говоря, ничего не было. Все жители составляли одну большую семью. Для нас был приготовлен особый дом. В него пока вошёл один зибальбай. Подойдя к Майе, я спросил её: "Всегда ли люди здесь имеют это скучающее выражение лица?" "Да," То есть простолюдины, которые работают. Здесь существует два сословия: господа и народ. Каждый простолюдин должен работать 3 месяца в году, а остальные 9 полагаются ему на отдых. Все плоды труда собираются в общие склады и распределяются между всеми детьми народа сердца. Но храмы, катцык и некоторые знатные имеют своих рабов. которые служили из поколения в поколение, от отца к сыну. Что делают, когда они не хотят работать? Они должны умереть, так как им не отпускается никакой пищи из общественных магазинов. Когда они смирятся, то на них возлагают самые тяжёлые работы. Теперь было понятно, почему у этих людей такое приниженное выражение. Что можно было ожидать от людей, лишённых честолюбия или ответственности и поставленных в полную зависимость от общественных порций? В позднейшие годы я слышал, что появились учителя, которые проповедуют подобную систему для всего человечества. Но готов поручиться, что если бы они пожили в стране Сердца, где эта система применялась веками, то отреклись бы от своего учения. К нам явился посланный от Джибальбая с приглашением войти в дом. Там мы нашли приготовленным обильный ужин. Я предполагал, что мы здесь заночуем, но Кацык коротко и повелительно сказал, что нам предстоит дальнейший путь. Мы скоро добрались до небольшого посёлка на берегу озера, где нас ожидала лодка с девятью гребцами. Но так как дул попутный ветер, то был поднят парус, и мы поплыли к острову со священным городом, до которого было 15 миль. Мы все молчали, любуясь красивой картиной озера, освещённого луной. Индейцы-гребцы также были безмолвны вследствие присутствия их государя. Город всё больше и больше приближался, его очертания становились отчётливее. хотя он продолжал иметь в моих глазах сказочный вид но скоро моя нога ступит на обетованную землю что ожидает нас там прошептал синьор на ухо мае пользуясь тем что зибальбай сидел в отдалении и казался погружённый в крепкую думу она только укоризненно покачала головой не бойтесь мы преодолеем все трудности и опасности постарался я ободрить своего друга избыток сдешних богатств перейдёт в наши руки и я отмщу притеснителям моего племени индийское царство восстановится от моря до моря может быть для вас даже весьма вероятно что так случится но мы ищем различных путей До нас доносились только громкие возгласы перекликавшихся сторожей на городских стенах. Но сам город точно вымер. Ветер стих, и мы шли на вёслах по небольшому, по-видимому, искусственному каналу, мы причалили к каменной пристани, совершенно безлюдной. От неё вела широкая лестница к стенным воротам, которые были заперты. Зибальбай нетерпеливо велел шкиперу лодки позвать начальника стражи. По лестнице спустился вооружённый индеец, спрашивая, кто мы? Я, Кацык. Открывайте ворота, ответил Зибальбай. В самом деле? Но как это странно, говорил стражник. В эту самую ночь Кацык справлял свой свадебный пир. А в нашей стране есть только один коцык. Отправляйтесь обратно, странники, и явитесь, когда ворота откроются. При этих словах Зибальбай затрясся от гнева, а сердце Майи, наоборот, переполнилось радостью. Повторяю тебе, что я, Зибальбай, твой коцык, вернувшийся из путешествия. Стражник Колюбался Безумный, или ты хочешь стать пищей для рыбы? громко сказал шкипер лодки. Это действительно Зибальбай, и никто другой. Прости меня, отец, взмолился стражник, падая на колени. Но Кацык Тикаль, правивший вместо тебя, велел сказать, что ты умер в пустыне и запретил упоминать твоё имя в городе. Зибальбай поднялся с места, и мы последовали за ним. проходя мимо колена преклонённого стражника, он обратился к шкиперу, также шедшему с нами. "Вели повесить завтра этого человека на торговой площади, чтобы научить не спать на сторожевом посту". Мы шли по широкой улице, окаймлённой великолепными зданиями, но они казались безлюдными. Улица также была пустынна. Я вижу город Но не вижу жителей, заметил синьор. Вероятно, они празднуют свадьбу на городской площади, ответил я. Я даже слышу их. Порыв ветра действительно донёс до нас гул голосов. Минут через 5 мы сами подошли к обширной площади, посредине которой возвышалась громадная пирамида с храмом в честь сердца. На её вершине горел неугасимый священный огонь. Между стенами пирамиды и стенами окружающих площадь зданий веселился народ. Одни плясали, другие пели, третьи смотрели на выходки шутов. Наконец иные ели и пили за расставленными повсюду столами с обильной пищей. Там же были и дети. Они казались самыми почётными гостями. Старшие внимательно прислушивались к каждому их слову. Все присутствующие были в белых одеждах, на некоторых были надеты шлемы с извивающимися перьями. Вид был очаровательный, но всё же он пришёлся очень не по вкусу Зибальбаю. Старый коцык держался всё время в тени и кого-то искал глазами. Потом он осторожно стал пробираться к одному столу, поставленному в числе некоторых других посреди аллеи. окаймлявших одну из сторон площади. За ним сидело двое: мужчина и женщина. Следуя за Зибальбаем, мы подошли так близко, что могли слышать всю их беседу. Местный язык так мало отличался от нашего наречия мая, что даже синьор мог следить за всем разговором. "Пир очень оживлён", произнёс мужчина. "Да, муж мой, отвечала женщина. Оно и не могло быть иначе, так как вчера Тикаль был избран советом сердца в катцыке страны, а сегодня он повенчан с красавицей Нагоа, дочерью Матаи. Да, это было великолепное зрелище, хотя мне думается, что было и ещё рано провозглашать его катцыком. Зибальбай может вернуться ещё, и тогда «Он никогда не вернется. И его дочь тоже. Они давно погибли в пустыне. Я жалею девушку. Она всегда была такая ласковая. А о Зибальбай не грущу. Тикаль в один год устроил больше праздников, чем Зибальбай за много лет. Он также смягчил закон, и теперь мы, бедные женщины, можем, как и знатные, носить украшения». И она любовно посмотрела на свой браслет. Легко быть щедрым чужим золотом. Нет, я сожалею о Зибальбае. Я не верю, что он сумасшедший. Нет, он безумец, настаивала женщина. Посмотрите на лицо моего отца, сказала Майш шёпотом. Я ещё никогда не видела его таким. Старик, подозвав нас движением руки, направился к большой арке, служившей входом в собственный дворец. Два воина с метными копьями стояли на страже. Зибальбай прикрыл лицо концом плаща и на вопрос скрестивших копья стражников, кто мы такие, сказал: "По чьему приказу вы это спрашиваете?" "По приказу нашего катсыка, празднующего сегодня свою свадьбу. Или вы не приглашены, что приходите так поздно?" Зибальбай откинул плащ и грозно спросил: "Как смеете вы запирать дверь передо мною?" Один из воинов проговорил: "Это вернувшийся Кацык". "А о каком же ты говорил Кацыке? Разве может быть два Кацыка?" грозно спросил наш спутник. Он решительно прошёл вперёд, а мы за ним. Мы очутились в длинной, футов 100 зале. В глубине которой и по бокам стояли богато уставленные столы. На особом возвышении под балдахином сидел один индеец и индианка с целой свитой по бокам. Индеец был среднего роста с чёрными густо спадавшими волосами. Лицо было красивое, но неприятное. Выдающаяся вперёд челюсть свидетельствовала о честолюбии. Его новобрачная также отличалась красотой: молодая, стройная, с чудными глазами, которых она не спускала со своего мужа. Остальная публика стояла к нам спиной и не могла поэтому нас видеть.